Оказавшись внутри волшебства или внутри планетария, мальчик какое-то время подрагивал от напряжения, от страха, заползающего в сердце. В пустоте и в темноте было неприютно, хотелось бежать. Но вслед за этим возникло почему-то ощущение покоя и доверия. Золотая частица божественной мудрости, затаённая в сердце, победила страх и подсказала «Все хорошо!» И постепенно глаза его привыкли к темноте, и где-то в дальнем далеке, в космических глубинах, вспыхнула искра, моргнула, погасла во мраке, и снова моргнула. Крохотная точка во Вселенной засветилась немеркнущим светом. Седава, «Сказала богиня. Ты только что видел ее внутри мирового яйца у меня на ладони. Это звезда Седава, полярная звезда, по алтын-казык, золотой кол, вокруг которого вращается все мироздание. Жизнь во вселенной началась с этой звезды Седавы. Ее даже сегодня легко найти на небе». Седава горит гораздо ярче всех других планет межзвездного пространства. И не просто горит, переливается всеми цветами радуги. Ты меня понимаешь? Или все это очень мудрено? Мальчику нравился добрый, уважительный тон. Нравилась теплая рука Алтайны, ее спокойные и мудрые глаза, мерцающие во мраке. «Ничего», – заверил он, – «я пойму, не маленький». Ну хорошо, теперь давай дальше смотреть. Сейчас ты увидишь, как был рожден владыка по имени Ра. Ра? А это кто такой? Единый Бог, Творец Вселенной, Основа основ и опора всего живого. Имя этого Бога постоянно у людей на языке, Только они забыли это имя. Можно начать с того, что даже наша страна Россия, страна бога Ра, страна Ра-Сея. Ну а дальше много может вспомнить культурный человек. Алтайна улыбнулась. Ты у нас культурный человек? Не знаю. Ладно, спрошу по-другому. Ты любишь солнышко? А как же? Ну вот и прекрасно. Культура – это культ плюс Ра. Культура. Или возьмем другое слово – Вера, ведать Ра, рассвет, свет Бога Ра, но об этом, мальчик, мы попозже поговорим, а пока, пока мы остановились на том месте, когда родился единый Бог Вселенной, владыка по имени Ра. А теперь прислушайся, только внимательно, у тебя ведь идеальный слух, значит ты все услышишь. Вдали в холодной гулкой пустоте под куполом волшебного яйца и в то же время словно где-то рядом в теплой темноте померещились робкие звуки. Затем все смелее, все шире и громче послышалась музыка божественной радости, великая музыка вселенной любви. И откуда-то сверху неожиданно хлынул безудержный свет, веселыми волнами размывая, растворяя темноту, до краев наполняя вселенский простор. И наступила минута, когда вокруг Бога Ра образовался огромный треугольник золотого сечения с тремя равными сторонами, олицетворяющими силу, мудрость, любовь. Это был престол единого владыки, сияющий всеми цветами радуги. Это был небесный рай, чудесный Ирий.